Глава четырнадцатая Интересно, какая у тебя реальность? Мне порой кажется, что сейчас я то и дело убегаю. Так сильно и с такой скоростью, что почти не могу услышать, что за страхи за моей спиной. Почему в этой самой реальности я продолжаю слышать твою лёгкую издёвку? Почему мне кажется, что ты прямо передо мной? Мне чудится, что это ты стоишь рядом, хмуря брови, выпивая очередную кружку кофе. Если это та самая реальность, в которую ты хотела меня вернуть, то уж лучше забери назад. Ещё немного, и я сойду с ума. Максим устало закрыл глаза, так и не решившись отправить сообщение, больше похожившее на письмо. Прошёл почти месяц, так почему он всё никак не может забыть всё из-за его странной тяги к Некрасовой. Встряхнув головой, он закрыл лицо руками. Невыносимо было даже представлять их вместе. Но уже месяц он не мог отделаться от мысли, что эта самая взъерошенная, слегка занудная, абсолютно неуправляемая девчонка сводит его с ума. Его тянуло к ней, будто он видел её впервые в жизни. Хотя он и правда впервые так часто её видел, так много говорил с ней. И так хотелось, чтобы она видела поменьше Рому, что он лишь на вторую неделю осознал. Он ревнует. Он ревнует не к красоவுக்கு собственному брату. И если пока это замечал лишь Даня, то Максиму было страшно представить, что будет. Заметь это их мама. А если Лёля, сестра с мужем давно вернулись с отпуска, и теперь она будет желанным гостем в их доме на ближайшем торжестве. И почему его мама решила отпраздновать и католическое Рождество? Нет, он прекрасно знал причину. Она всячески пыталась наладить отношения Ромы с Дашей, но не звать же для этих целей всех. Максим пытался скрыть главный факт. Он боялся и сам оказаться на пороге собственного дома. Хоть разговор с мамой уже состоялся, но одно дело по телефону, другое дело вживую. Максим трусил, а это он терпеть не мог. И вот снова он хотел услышать поддержку от той девушки. Почему-то ему казалось, что только она сможет ему помочь. Когда она говорила о своих родных, он точно понимал, что только её он сможет послушаться. Просто обнять, прошептал он, вспоминая её совет, вставая с кресла. пора было ехать, и начон будет самым последним. Но стои я уже перед самим домом, он лишь хмуро оглядывал забор. В детстве их дом ему казался крепостью, несмотря на все насмешки одноклассников, говорящих, что такую развалюху ещё надо поискать. Но смотря на дом, он не понимал эти смешки до сих пор. Да стены до ремонта были облупившиеся, а одна из пристроек, в которой находилась комната родителей, была деревянной и продуваема много лет всеми ветрами. Крыша над кухней постоянно протекала, и чуть ли не по очереди они подлатывали ее как могли и чем могли. Но разве это было важно, когда в их доме был вечный смех? Когда они с близнецом всегда знали, что бы они не устроили в школе, родители будут на их стороне. Отругать дома, но в стенах школы быть их стражами – такой уж был их рецепт счастья. И, кажется, он прекрасно работал. «Неужели великий Максим Евсеев боится?» – раздался ироничный голос сзади него, и он выдохнул. Только этого не хватало. Его проблема с собственной персоной пришла и стоит за его спиной. Но у всех есть свои страхи, всё же ответил он. Вот ты чего боишься? Она молчала, но не уходила. Агния, как и он, смотрела на дом, в котором уже горел свет. Она с улыбкой смотрела сад, в котором в прошлом году появилась беседка. Всё же все дети постарались, чтобы отстроить дом практически заново. Тишины, всё же проговорила она так легко, что сама удивилась. Осторожно покосившись на парня, она вздохнула. Ей казалось, что он почти на грани, чтобы развернуться и сбежать. Почему ей захотелось подойти к нему? Агния никак не могла найти ответа. Странно, я всегда считал, что это главное твоя мечта, хмыкнул он, повернувшись к ней. Если в доме слишком тихо, значит ты один. Она пожала плечами с тоской, замечая, как его улыбка тут же пропадает. Не надо только жалеть меня. А кто собирался Удивился Максим. "Ты?" вздохнула она, повернувшись от него. "У всех такой взгляд, прежде чем жалеть меня". Максим нахмурился, подошёл к ней вплотную и, нагнувшись к её лицу, вдруг растрепал волосы на её макушке. "Эй!" взлясь вскричала Агния, откидывая его руку и пытаясь привести волосы в порядок. "Глупая", улыбнулся Максим, выпрямляясь и смотря на её старания. "Я просто вспомнил, как сам устал от одиночества, хотя и заслужил его". Ты никогда не будешь один. Ты устроец катастроф, и все снова к тебе сбегутся. Он засмеялся, откинувшись назад, и Агния улыбнулась, смотря на его счастливое лицо. Но ты тоже не сможешь быть одна. Прекратив смеяться, улыбнулся ей Макс. У тебя для этого слишком хорошие друзья. Да и сказать честно, мне порой кажется, что это ты, ребёнок моей мамы, а вовсе не Рома. Пойдём проверим, кому она обрадуется больше, тебе или мне? Усмехнулась она, протянув ему руку. Её вид был таким задорным, что Максим растерянно перевёл взгляд на её ладонь, когда Никрасова предлагала ему чуть ли не пари. Кажется, никогда. Оттого ли он так послушно обхватил её холодную ладонь? Он нахмурин наступал за ней, ведомый в собственный дом, поражаясь, как легко ему идти именно с ней. И она будто чувствовала это, двигаясь неспешно, будто давая ему ещё несколько мгновений, чтобы подготовиться к этой долгожданной и такой страшной встрече. Стук в двери её рукой и почти сразу отворившаяся дверь их видели? Нет. Он понимает это по удивлённому взгляду мамы, которая замирает на пороге. Огня отступает назад, и Максим, сглотнув, понимает её план. Обними её. Ему кажется, что она прошептала эти слова, делая последний шаг, вставая за его спиной и отпуская его руку. И он обнимает. И впервые за долгое время он действительно чувствует, что он дома. А потом Лёля просто берёт и говорит: «Если вы сейчас же не отдадите мне мой багаж, я позову своих братьев, а они хуже меня в десять раз», – смеясь говорил Дима, приобняв жену. Агния смеялась. Лёля делала вид, что злится, но тут же заливалась смехом вместе с ней. Сидя в большой гостиной, всё семейство Евсеевых и их близкие выслушивали приключения из их отпуска, стараясь не замечать, что Ромы и Даши давно нет, давая этим двоим время. «Я бы и сам отдал всё, что она требует», – улыбнулся Максим, старавшийся говорить меньше всего в этот вечер. Евсяки раз с теплотой улыбаясь, на поддерживающий взгляд Некрасовой. Он будто встал на её место, и теперь она всячески следила, чтобы он был в порядке. Он почти сравнил её с Коршиным, видя, как она перевела мгновенно тему. Стоило Свете попытаться напомнить, как она не дождалась своего торта на свадьбу. Ой, я прямо жду, когда ты женишься. Ты похожа меня на косячишь, хмыкнула Лёля. Чтобы отправиться куда-то не обязательно жениться, усмехнулся Макс. «Нет уж, тебе лучше жениться. Может, нормально вести себя станешь?» – неожиданно сказала Света, даже не глядя на него. Даня повернулся к ней, хмуро глянув, сцепил челюсть. Максим, видя это, знал, что брат еле сдерживается, чтобы не сказать грубость. Лихорадочно думая, как бы сгладить этот момент, он совсем забыл, а... О... Любой человек имеет право на ошибку. Тихий, но отчего-то казавшийся жестким, раздался голос Агнии, смотрящий прямо на девушку. «Для того и существует семья». чтобы быть, несмотря ни на что, быть на его стороне. "Да что ты?" начала была Света, повернувшись к ней, и ужалиная выходкой намного младше себя девушки. "Даня, а ты показывал Свете ваши корабли?" неожиданно улыбнулась мама Макса. "Как давно это было?" и, кажется, поставила их на полки в вашей комнате. Максим растерянно взглянул на мать, в глазах которой метались молнии, и Даня, моментально подрываясь, потянул за собой жену. Неловкая пауза после столь бурных разговоров и смеха была ещё более неуютной. Агния сглотнула, осторожно взглянув на тётю Ларису, которая будто почувствовала её взгляд. Поддойдя к ней, она тут же смягчилась, погладив её по голове. Не забивай себе свою чудесную голову, дорогая, прошептала она, и Агния успокоилась, выдыхая. Отчего Максу было приятно видеть, с какой поддержкой к ней здесь относятся. Он не знал и совсем не замечал странного взгляда сестры. «Итак, кто там твой прекрасный и чудесный?» – пропела Лёля, стоило зайти в свою комнату с подругой. Она старательно делала равнодушное лицо, но подрагивающие пальцы всё же выдавали её волнение. И единственное, на что она надеялась, что Агния это не заметит. Агния и правда была странно задумчива после её вопроса. Спокойно сев на кровать, она всё хранила молчание, и Лёля присела к ней, уже хмуро поглядывая на неё. «Мы не общаемся больше», – прошептала она. Лёля почти готова была обрадоваться, но грустный вид подруги не давал ей этого сделать открыто. "Почему?" всё же спросила она. "Это ведь странно было, Лёль". Пожала плечами Агня, поднимая на неё взгляд. "Я будто бы влюблялась в мираж". Лёля вздрогнула, сглотнув, она вновь прокрутила в голове её слова, искренне боясь, что подруга уже успела влюбиться в этот самый мираж. "Вся наша жизнь странная", прошептала Лёля. "Вот кто бы мог подумать, что Света и Даня Мне казалось, что Света сильно изменилась, пожало плечами Агне. Так что я бы сказала, это было возможно. Изменилась, изменилась, фыркнула Лёля. Да вот только стоит быть рядом Максу, как в ней всплывает всё прошлое. Ладно тебе, улыбнулась Агня. Не будем о ней, не хватало ещё убедить Дени за неё. Даша будет с нами спать? Конечно, с нами. Рома с Димой наговориться не могут, отмахнулась девушка. Нам да надо бы подумать, чтобы на чердаке устроить ещё одно спальное место. Ну или тебя женить на одном из братьев. Выбор не велик уже, правда? О да, по сравнению с первым твоим списком, засмеялась Агния. Моё предложение всё ещё в силе, между прочим, улыбнулась Лёля. Я всё ещё готова заковать Любову и привести к Заксу. Ты только скажи кого. Девушка лишь продолжила смеяться, отмахиваясь от подруги. А Лёля с улыбкой смотрела на неё, радуясь, что снова слышит её смех. И пусть тот парень исчез из её жизни. Она была благодарна ему за это изменение.